Глава 47 «Привет! Выбери игру!» Настойчиво потребовал желтоклювый тукан, удостоив Бориса недолгим вниманием. Виндман флегматично посмотрел на разгуливающую по сенсорному экрану птицу и переключился на бильярдный стол, возле которого впервые увидел Гаргантюа. Никаких идей! Он обыскал его карманы, ощупал каждый шов и подкладку, и, разумеется, ничего не нашел. Даже бирки на одежде были аккуратно срезаны. Борис сидел на той же венгерской скамейке в зале ожидания, где впервые их взгляды встретились, и понятия не имел, что делать дальше. Разумеется, пса и след простыл. Впрочем, вряд ли бы он сумел воскресить мертвеца. «Привет, выбери игру». По пустому залу к нему шел Яков. Из-за воротника шанса он теперь поворачивал голову вместе с туловищем, но казалось, что его походка и движение тоже стали деревянными. «Биометрия ничего не дала», — подходя сообщил он. Виндман зевнул. «И оцепление с вокзала снимают. Кто сказал?» «Местный начальник, но приказ не отсюда, хотят быстрее замять». «А взрыв?» «Обычные взрыв-пакеты». «В новостях уже рассказывают про психопата-одиночку, типа вояка, у которого чердак снесло из-за бабы. Что-то я не успеваю за политикой партии. Привет, выбери игру». Яков осторожно повернулся к детскому сенсорному киоску. «Кстати, Кудинов рассказал кое-что про того мужика в куртке». «Какого?» – насторожился Виндман. «Ну, который был с ней в вагоне». Виндман кивнул, но интерес его тут же ослаб, хотя Яков этого не заметил. Менты везли его со складов одной конторы, за которой стоит человек по имени Ясин. Мутная личность. Почти ничего не известно, кроме того, что имеет отношение к бандитам, но при этом на него ничего нет, даже в неофициальных досье. «Это значит, серьезные связи в органах власти». Есть косвенная информация, что он помогает с технической разведкой и доставкой высокотехнологичного оборудования по криминальным каналам. Но самое интересное, что тот тип, Пустовалов, приехал к нему на своем бронированном БМВ с каким-то полковником из Минобороны, а вернулся без машины и полковника. Точнее, привезли его полицейские. Полковник без вести пропал, родственники заявили в полицию, но... «Зачем он снял ее?» – задумчиво пробормотал Виндман. «Что?» – взгляд Якова уперся в мутный взгляд Бориса. Борис вскочил и спешно зашагал к панорамному окну, к тому самому, у которого Гаргантюа впервые попался ему на глаза. Он уже раз пятнадцать прошел его маршрутом по пустому вокзалу и, видимо, собирался это проделать еще раз». Яков сделал неловкое движение в попытке оглянуться на Виндмана и поморщился от боли. Шея не поворачивалась дальше детского сенсорного киоска. «Привет, выбери игру», – потребовал тукан, указывая крылом на Якова. Яков снова поморщился и подошел к Виндману, который стоял, словно зомби в состоянии гибернации, глядя перед собой и склонив голову на бок. «Борис! Зачем он снял ее?» Снова повторил Виндеман. «Да еще так медленно!» «Что? Бейсболку!» «Он снял ее здесь?» «Да, прямо тут!» Борис посмотрел на скамейку, на которой сидел. Он представил тот переполненный шумный зал ожидания и себя, небритого, в мятой куртке, похожего на бездомного, в которого шестилетний пацан целится из игрушечного пистолета. Как он понял, кто Борис на самом деле?» Из глубины зала к ним приближались двое полицейских. «Сейчас скажут, что снимают оцепление», — сказал Яков. Борис отвернулся, подошел вплотную к окну и закрыл глаза, вспоминая здоровяка в ту минуту. Вот он замедляет шаг, даже как будто приостанавливается. «Для чего?» «Чтобы успеть до того, как его скроет оконный витраж. Значит, это...» «Знак», — сказал Борис и открыл глаза. Прямо перед ним за окном открывался вид на город. На фоне относительно невысоких строений выделялся только памятник бородатому пауэрлифтеру и семиэтажный дом. «Это был не Гаргантюа», – уверенно заявил Борис. «Кто?» – не понял Яков. «Гаргантюа был там», – палец Бориса указал на семиэтажное здание с вывеской «Гостиница». В гостиницу с непритязательным названием «Челябинск», что напротив вокзала, Борис и Яков прибыли уже глубокой ночью в сопровождении двоих полицейских, напугав персонал. За всех отдувалась дежурный менеджер Виктория, девушка лет тридцати. Пока она распечатывала список постояльцев последних двух этажей, Борис, внимательно глядя на нее, спросил. «Вы замечали что-нибудь странное?» «Странное? В каком смысле?» «Что-нибудь, выходящее за привычные рамки?» «Привычные рамки?» – растерянно повторила девушка. «Тот олигарх!» – раздался голос откуда-то снизу. «Что?» – Виндеман перегнулся через стойку, но оттуда уже поднялся невысокий кудрявый юноша. «Да, у нас редко такое бывает, но пару дней назад кто-то заплатил за люксовый номер на неделю вперед. Говорил, что номер нужен без брони» так как он может приехать внезапно и должен обязательно иметь место для ночлега. Это необычно? Если учесть, что человек заплатил за номер и не живет в нем, то да, пояснил парень. Где этот номер? На последнем этаже. Куда выходят окна? На привокзальную площадь. Борис и Яков переглянулись. Ведите. Пока они шли по коридору седьмого этажа, Виндеман обратил внимание на камеру при входе. «Мне нужны записи с нее за вчерашний вечер», сообщил он парню и попросил одного из полицейских проконтролировать. Первое, на что в номере обратил внимание Борис еще до того, как зажегся свет, — два больших окна. Подойдя к первому, он сразу увидел за ним огромный, сияющий в ночи вокзал, через панорамные окна которого даже без бинокля был отчетливо виден зал ожидания. Яков в это время смотрел во второе окно, «Идеально», – сказал он. В номер уже вернулся парень. «Очень странно, но камера на этаже не работает», – расстроенно сообщил он. Борис это только обрадовало. Он открыл дверь номера, присел на одно колено и осветил карманным лет-лензером замок. Заметив несколько тонких царапин на защелке и личинке, он вернулся и тщательно осмотрел подоконники, после чего заглянул за плоский телевизор, стоявший на тумбочке между окнами. «А камера на лестнице работает?» – спросил Борис. «Сейчас узнаю. Мне нужен список всех постояльцев этого этажа, включая тех, кто выехал сегодня». «Дедушка», – возбужденно заявил парень. «Какой дедушка?» – не понял Борис. «Тот самый дедушка?» – спросила Виктория. «Он, правда, не съезжал, но он ушел куда-то и до сих пор не вернулся». Борис понял, что пес окончательно проснулся и почувствовал вкус крови. Усталость как рукой сняло. «Он единственный?» «Сегодня никто не выезжал с этого этажа, но вечером ушел дедушка, который заселился вчера. Номер у него оплачен на неделю, только...» Парень загадочно улыбнулся. «Вряд ли он тот, кто вам нужен. Ему 98 лет. Он реально ветеран войны. Я видел удостоверение, когда он доставал паспорт. Где его номер?» Виктория отвела их по коридору к двери в самом конце. Борис отметил, что окна в этом номере смотрят на другую сторону. Номер дедушки выглядел менее укомплектованным. Широкая двуспальная кровать была заправлена, но покрывала и подушка смяты. В остальном царил идеальный порядок, словно в номере никто не жил, а уж тем более дедушка. У изголовья только стоял дешевый чемодан на колесиках. Виндман легко приподнял его за ручку, бросил на кровать и открыл. «Пусто», – прокомментировал Яков. «Не совсем». Борис поднял со дна чемодана чек и прочитал. «Чемодан дорожный, 5990 Куплен два дня назад». «Похоже, кроме этого чека он ничего не возил». Борис протянул чек Якову. «Проверь». После этого он достал фонарик, внимательно осмотрел подушку и удовлетворенно кивнул. «У него длинные волосы?» «Да, но не до плеч» такие, как парик у блондинок, знаете». Борис бегло осмотрел номер. Никаких следов небрежного пользования. В ванной даже мыла не было. Его заинтересовала тканевая салфетка на комоде перед телевизором. Он приподнял ее и обнаружил четыре равноудаленных отверстия от саморезов или чего-то подобного. «Это раньше было здесь?» – спросил он у Виктории. «Нет». Все молча наблюдали за манипуляциями Бориса – а он тем временем направился в прежний номер. Там принялся внимательно исследовать оба окна, подсвечивая фонариком. Минут через пятнадцать переместился на пол, ползал по нему на четвереньках, потом достал ручку и подцепил ею длинный белый волос. «Он?» – спросил Яков. «Гаргантюа», – улыбнулся Борис. «Итак, мне нужны видеоматериалы со стойки регистрации и других мест, где у вас появлялся этот дедушка» а также его паспортные данные. «Сюда», – обратился он к Якову, – «криминалистов и объявляем дедушку в федеральный розыск». С помощью Макарова розыск удалось объявить быстро. Виндман узнал имя и место жительства разыскиваемого. Нечаев Степан Афанасьевич, село Большой Еломан. Борис, конечно, не верил, что это настоящее имя. Но его ничто не пугало. Он напал на след, это главное. «Пес рвался в бой», и он был уверен, что со следа его ничто не собьет. Они с Яковом переместились в региональный центр обработки данных, куда стекалась вся информация с городских камер видеонаблюдения. Виндман получил первую фотографию дедушки, и хотя тот явно был тертый калач, ни разу не позволил своему лицу попасть в объектив камеры, его габариты и густые длинные седые волосы создавали запоминающийся образ. Для Бориса также не стало неожиданностью, когда выяснилось, что кроме гостиницы «Челябинск», более ни одна камера в городе не зафиксировала этого старика ни до, ни после инцидента на вокзале. Сотрудники полиции, операторы аппаратного комплекса и Яков были удивлены, но сам Виндман не сомневался, никакого дедушки в природе не существует. И здесь не более чем искусство маскировки и переодевания. И потому Борис больше рассчитывал на помощь Кудинова – который располагал современными алгоритмами, такими, например, как анализ походки, телодвижений, мимики и другими, которые спрятать или как-нибудь учесть при обмане программно-аппаратного комплекса невозможно, по крайней мере, если ты человек. Однако, когда уже ранним утром Борис, так и не дождавшись звонка от Кудинова, позвонил ему сам, Кудинов сообщил, что и его алгоритмы не могут вычислить дедушку. И так получалось, что проклятый дед, ростом под 2 метра, без намека на старческую сутулость, с густыми седыми волосами, как парик блондинки, материализовался прямо в гостинице «Челябинск» и там же растворился в воздухе. Собственно, чего он ожидал? Борис вышел в коридор, сел на диван, на котором, откинув голову в своем воротнике шанса, давно уже спал Яков, и не заметил, как сам провалился в сон. Тяжелый глубокий сон, из которого он выбирался долго и мучительно, будто со дна океана, куда не проникал солнечный свет. Наконец, почувствовав весьма ощутимый удар по ноге, Борис открыл глаза и увидел перед собой сияющего Макарова в бежевом пальто. На плечах и густых вьющихся волосах у него серебрился снег. Борис даже не сразу узнал его. «Просыпайтесь, сладкая парочка, нашли вашего Деда Мороза». С Бориса в мгновение ока слетела сонливость. Рядом зашевелился Яков и стал искать куртку, которой укрывался, а теперь она валялась на полу, и по ней, судя по виду, прошлась не одна пара ног. «Кто нашел?» «Кто?» «Кудинов!» «Тебе звонили, Соня!» Борис достал служебный телефон. «Пять пропущенных вызовов от двойки. Идите в зал, он выводит на главный экран». В главном зале центра обработки данных в окружении огромного количества мониторов и навесных дисплеев, включая главный размером с киноэкран, поделенный на секции, демонстрировавшие наиболее загруженные городские места, сновали люди и царил соответствующий шум. В центре зала уже стоял Макаров и давал кому-то указания. Повернувшись к Борису и Якову, он указал им на главный экран – Борис посмотрел на него и увидел, что картинку, поделенную на секции, сменило одно большое изображение оживленного проспекта, снятого сверху под очень крутым углом. Камера размещалась над тротуаром, по которому плотным потоком шли прохожие, но из-за угла и расположения камеры разглядеть их лица было невозможно. Неожиданно один из прохожих остановился, поднял голову и посмотрел прямо в камеру, «Стоп!» – сам от себя не ожидая скомандовал Борис. «Ближе, если можно!» Камера наехала на огромного старика, статного, похожего на епископа. Это он, без сомнения, в куртке, без шапки, выделяющийся своим ростом, статью и харизматической сединой среди остальных. И главное – никакой паники в медленных величественных движениях. Изображение было не слишком четким – но он увидел сухое, вытянутое, гладко выбритое лицо с прямым носом, с острым пронзительным взглядом суровых водянистых глаз. Борис понял, что он не маскировался. Он сделал это специально. Его взгляд был обращен именно к нему. «Что за место?» – спросил Борис. «Свердловский проспект», – ответил кто-то. «Дальше». Воспроизведение продолжилось. Старик, медленно не отводя взгляда от камеры, поднял правую руку, оттопырил большой палец и мизинец и приложил их к уху, после чего быстрым шагом ретировался из кадра. Борис поднял лицо к потолку и беззвучно выругался. Телефон у тебя? Яков достал толстый энерджайзер и пока включал его, Борис про себя ругался на собственную нерасторопность и недогадливость. Включить его следовало сразу, моментально, после того, что случилось в заброшенном здании возле Леруа Мерлен. Между тем, среди операторов центра послышались возгласы удивления. Они пытались определить, куда делся старик, потому что ни одна камера соседних секторов его не могла обнаружить. «Когда это было?» – спросил Борис. «Вчера, в 20.27». Борис снова выругался про себя всего через час, сколько же времени он потерял. Сердце забилось сильнее, и будто почуяв его панику и страх, к нему приблизился Макаров. Виндман выхватил у Якова телефон. «Есть, сообщение от Гаргантюа», — сказал он возбужденно, потеряв на мгновение контроль над собой. «Читай вслух», — сказал Макаров. «Не стоит. Давай, давай, тебе все равно докладывать». «Не думал, что ты такой тупой», — прочитал Виндман, с ужасом замечая, что время отправки было еще вчера в 20.05. «Если хочешь встретиться, не выключай телефон. Завтра тебе позвонят. Не отвечай на это сообщение и не пытайся найти телефон. Он уже на дне реки». Макаров хохотал, но Виндман не обращал на него внимания. Он с ужасом гадал, звонил ли ему уже Гаргантюа или нет. Гаргантюа позвонил ровно в 6 вечера. Борис уже успокоился, поняв, что если старик потратил усилие на спектакль с камерой, значит, ему тоже нужна эта встреча. Они сидели в гостиничном номере, когда на телефоне заиграла заунывная мелодия. Несмотря на самоуспокоение, Борис вдруг заволновался, услышав ее. Схватив телефон, он успел заметить текст «Номер неопределен», прежде чем ответить. «Слушай внимательно» заговорил четкий голос того старого, давно забытого советского педагога, который канули в лету еще во времена службы его отца. Голос доброго, но строгого учителя. Голос человека, способного беспощадно, если придется, убить врага, как он это делал на войне. Борис не знал, как это возможно, но теперь верил, что ему действительно 98 лет, От звуков этого голоса, будто из другой эпохи, из старого советского кинофильма, у Бориса возникло какое-то подспудное уважение к его обладателю. Человек такого возраста, таких умений, сохранивший при этом рассудок и переживший целые эпохи, просто не может его не заслуживать. Отправляйся в советскую столовую на Швиллинга 66. Если выйдешь прямо сейчас, будешь там примерно в половине седьмого, В столовой займи любой столик у стены и закажи рыбу по-гречески. И не забудь телефон». Не дожидаясь ответа, старик отключился. «Перезванивать некому, да и незачем». Он пересказал послание Якову. «Сообщишь Макарову?» Виндман покачал головой. «Не успеем подготовиться. А если успеем, он же не идиот». «Ты что, хочешь пойти один? После того, как мы...» Он сказал, что идти примерно полчаса, значит, он знает, где я нахожусь, и, очевидно, мог бы попытаться сделать то, что задумал, не предупреждая об этом. Ты еще не понял, кто он? Я понял, что какой-то столетний дед спокойно разгуливает по городу, в котором действует план «Сирена» по его душу. Да он еще собирается идти в ресторан на встречу с сотрудником ФСБ. Такой запредельной наглости я еще не встречал. Борис тем временем уже надевал куртку. «Слушай», – сказал Яков, – «а он сказал тебе, что ты должен быть один». Борис посмотрел на Якова и покачал головой. «Тогда идем вместе». И они пошли. В Челябинске температура опускалась со вчерашнего вечера. Всю ночь и утро валил снег, полностью уничтожив захватившую город черноту. А днем, когда подморозило до -10 и снижение продолжилось, город превратился в зимнюю сказку». Виндман чувствовал дрожь, то ли от холода, то ли от предвкушения встречи с Гаргантюа, который уже отнял столько сил. Несмотря на вечерний час пик, прохожих по сравнению с Москвой было не так много, и если бы не покрытые снегом тротуары, можно было даже насладиться прогулкой. «Поверните налево», — сообщил навигатор в телефоне Виндмана. Они нарочно пошли пешком, а не на такси. Борис боялся спугнуть Гаргантюа. «Кажется, пришли. Что скажешь?» Борис указал на бетонную трехэтажную коробку с черными провалами окон через дорогу. «Думаешь, он там со снайперской винтовкой?» «Оно не заброшенное, там стройка. А еще там сквозняки. Старики их боятся». «Согласен. Рыба по-гречески «лучше сквозняков». Они сидели в вытянутом зале, почти пустой столовой, за столиком у стены» прямо под кондиционером. Яков смотрел на рыбу, которую ему принесли полчаса назад. Точно такая же тарелка с рыбой стояла перед Виндменом. Различались только гарниры: у Бориса жареный картофель, а у Якова цветная капуста. Оба к еде не притронулись. Виндман оглядывал не блиставший дизайнерскими изысками зал, грубовато стилизованный под советскую столовую класса люкс. Накрытые красными скатертями столы, выставленные ромбиками в ряды, болезненно яркий желтый свет люстр, размноженный неровным зеркальным потолком, отражавшим все в каком-то искривленном, гротескном виде. Тяжелые шторы на окнах, высокие квадратные колонны, уходившие в какое-то дополнительное пространство – которая в купе с низким зеркальным потолком говорила, что советский архитектурный размах был урезан антресолью второго этажа под рыночные нужды. Именно этот низкий потолок, напоминавший скорее трапезную для крестьян царских времен, больше всего мешал ощутить себя посетителем именно советской столовой. «Он что, издевается?» – спросил Яков, недовольно глядя на Бориса. «Ты же вроде есть хотел». «Мне все еще тяжело глотать». Борис скосил взгляд на энерджайзер, который лежал на углу стола. Он смотрел на него каждые пять секунд. Уже почти восемь. У стола появилась официантка. Быстрым недовольным взглядом отметила нетронутую еду на тарелках странных посетителей и спросила. «Что-нибудь еще желаете?» В этот момент зазвонил телефон. Борис схватил его с таким возбуждением, что официантка отшатнулась. «Как тебе, рыба?» – спросил голос в телефоне. «Неприлично начинать трапезу в отсутствии гостя». «Ну и зря. Перед дорогой стоило подкрепиться». «Дорогой?» «Ты что, и правда туго соображаешь?» «Ладно, я уже привык. Отдай своему приятелю пистолет и все средства связи, кроме того, по которому сейчас меня слушаешь». «Затем выходи на улицу, и в среднем темпе иди на вокзал. Там купишь билет на электричку до станции Ванюши». «Запомнил? Ванюши!» – громче повторил старик. «Затем выйдешь к пригородным поездам. Тебе нужна электричка Челябинск-Шумиха. Она отправляется в 20.40. Не опоздай. Внимательно слушай остановки. Не пропусти Ванюши. И да, на этот раз будь там один, иначе встреча не состоится». Но как?» – начал было Борис, но старик уже отключился. Яков напряженно смотрел на него. Виндман молча достал свой смартфон и служебный телефон и положил их на стол перед Яковом, после чего, оглянувшись по сторонам, незаметно вытащил ПМ и положил туда же, накрыв салфеткой. Яков все это время молча наблюдал за Борисом и только когда он встал, спросил «Ты уверен?» Борис на несколько секунд задумался, но раздумывать тут особенно было не над чем. «А у нас есть выбор», – ответил он и потянулся за бумажником. «Я заплачу», – поднял руку Яков. Борис улыбнулся. «В следующий раз я угощаю». «Дважды». Последнее слово Якова еще долго стояло в ушах Бориса, пока он шел на вокзал. Чувствовалось в нем, помимо напоминания, что Борис должен Якову уже два обеда, «Какое-то нехорошее предчувствие». Борису казалось, что Яков порой знает гораздо больше, чем от него ожидаешь, и в последнем слове «дважды» это ощущалось особенно сильно. И когда Виндман покупал билет до Ванюшей, он понял, что дело было не в слове, а во взгляде Якова. Взгляд сообщал гораздо больше. Но что это? Предчувствие?»